«За год-полтора я дойду до берегов океана, где не был еще ни один смертный и даже бессмертный, кроме Гелиоса». Проницательный взгляд Александра не уловил в лице Таис ожидаемого восхищения. Казалось, Гетера впала в задумчивость. «Это и есть твоя заветная мечта?» — тихо спросила она, пустив голову. «Да».